Глава вторая. Сегодня была моя последняя смена перед отпуском в аптеке. После того, как отстою за прилавком 10 часов, могу со спокойной душой уйти домой и наконец-то выспаться, не думая, что завтра вставать на работу. Мысли об отпуске поднимали мне настроение и заставляли улыбаться даже в те моменты, когда клиенты с пётью тысячами в руках покупали бинт за 7 рублей. Около 6:00 вечера Я удалилась в уборную на несколько минут. Поскольку в аптеке сегодня я была одна, кассу пришлось на время закрывать. Ценного в зале вроде ничего нет, оценила я, а за прилавок не пройти, если дверь не выломать. Не было меня буквально несколько минут, а судя по шуму в зале, у кассы скопилась целая очередь. Вот как так? За 3 часа 2 клиента, а тут попудрить носик отошла, полгорода пришли. Где вас носит в конце концов? Возмущалась какая-то девушка лет 30. Я тут стою уже полчаса. Никакой совести у вас. Меня не было 5 минут, тактично ответила я, принимая рецепт из рук покупательницы. Интересно, сколько лет у неё нет секса, что она на фармацевтов кидается. И ещё мне таблетки от давления, холодно ответила она, когда я озвучила итоговую стоимость заказа. Какой именно препарат вам нужен? Капотел, Аналаприл, Розавинки Таки. По 6 штук в пластиночке. Окинув взглядом длинную негадующую очередь, я пошла к шкафчику искать Розавинки и таблетки от давления, которых в пластиночке было 6 штук. Неужели сложно запомнить название? Доченька, здравствуй. К Касе подошла пожилая женщина. Мне продай Живохвост, будь добренько. Здравствуйте. Живокост, бабушка? Живокост. Отпустив ещё пятерых людей, я наконец выдохнула. Последним в очереди был молодой мужчина, который, надеюсь, не попросит Живокост, долбаную мазь, противовирусные конторы антибиотики или 3 таблетки от простуды. Просто не аптека, а поле чудес, честное слово. Здравствуйте. Что вам? Устала поинтересовалась я, выкидывая чеки, скопившиеся на небольшом столике для выдачи препаратов. Добрый день, девушка. Мне три пачки презервативов по 18 штук. И если есть, то большого размера и ультратонкие, самые дорогие. Мужчина ответил на все вопросы, которые я даже не задала. Поэтому я поспешила собирать его заказ. В глубине души даже завидую той, с которой он этот заказ будет использовать. Три упаковки по 18 штук. Большие. Так, Вика, он твой клиент. Что-то ещё? Уточнила я, поднимая глаза на мужчину. Ох, ко всему прочему, ещё и чертовски красавчик. Вас на разговор, Виктория. При упоминании своего имени я даже испугалась, а потом вспомнила, что на кармане халата ношу бейдж, хотя от этого не легче. Зачем я ему? Простите, не понимаю, о чём вы. Если вам что-то нужно, озвучьте название препарата, пожалуйста. Если нет, то хорошего вечера. Ну или ночью в его случае. Виктория, я хочу с вами поговорить. Хотелось бы делать это не в аптеке, а где-нибудь на нейтральной территории. Здесь недалеко есть ресторан китайской кухни. С чего вы решили, что я хочу с вами говорить? Мужчина улыбнулся, обнажая ряд идеальных белых зубов, почесал щетину и дёрнул густыми чёрными бровями. Вообще, у меня работа. Проверьте телефон. Но сегодня от работы вы свободны. Интуитивно я потянулась к карману, где лежал смартфон, и очень удивилась, когда на экране прочела сообщение от начальницы, что сегодня могу уйти в 5 часов. Людмила Анатольевна, которая не допускала отклонений от графика работы даже на несколько секунд, сама отпустила меня раньше на несколько часов. Боги, что тут происходит? Как вы? Я хоть не волшебник, но учусь. Мужчина снова улыбнулся, но мне уже стало не по себе. Вдруг он маньяк какой-нибудь или помешан на слежке. Хотя вряд ли маньяки бывают такими красивыми. Да и не носят маньяки роликсы на запястье. Возможно, вам обо мне говорила любовь. Что? Только услышав имя подруги, я позабыла о субординации и взорвалась гневом на всю аптеку. Это вы? То есть она всё-таки «Ах, она предательница!» «Виктория, вы очень милая, когда злитесь». «Нет, вы гляньте на него. Он еще и комплименты отвешивать успевает. Я сейчас этому сутенеру календулой прополощу не только горло. И ваша подруга дала мне только телефон. Я не проститутка, понятно? Убирайтесь из аптеки сейчас же, или я вызову полицию». Мужчина нахмурился, скрестил руки на груди и чуть наклонил голову в бок. чтобы было удобнее осматривать меня. Я тоже позволила себе пройти с небрежным взглядом по мощной загорелой шее, по выступающим из-под расстёгнутых верхних пуговиц рубашки подрагивающим мышцам. Не обманула, Любка? Реально, бог. Я понял, что вы не девушка по вызову ещё после разговора с вашей подругой. И я не собираюсь пытаться купить вас или секс с вами. Всего лишь прошу составить компанию мне на время отпуска. Это всё равно проституция. Я не буду проводить время с кем-то против своей воли за деньги. Яша, равнодушно произнёс мужчина. Наверное, стоило бы подумать, что он представился, но при упоминании этого имени у меня вдруг всё сжалось в тугой комок. Простите, Яша будет на свободе, если вы согласитесь на моё предложение. Несколько секунд помолчав, взвешивая все за и против, я шумно выдохнула. Потупила взгляд и устало потёрла переносицу. Чёрт, откуда он знает? Я буду ждать вас у входа, Виктор. Я буду ждать вас у входа, Виктория. Произнёс мой знакомый и, забрав со столика полупрозрачный пакетик со своей покупкой, удалился из аптеки. Руки дрожали, ноги подкашивались, а в голове закипала каша. Я очень злилась на Любу, но понимала, что она просто не могла рассказать этому мужчине то, что он знает. Люба просто не знала этого сама. Закинув в себя несколько таблеток лёгкого успокоительного, я закрыла кассу и пошла одеваться, решив во что бы то ни стало разобраться в ситуации. Суровым февральским вечером на улице было довольно холодно. Под шубу задували порывы ветра, Сапожки, предназначенные для еврозимы, не справлялись с обогревом моих закаченелых на морозе ног, а капюшон, под который я решила не надевать шапку, вовсе вышел из игры, как только я почувствовала первую прохладу в коридоре аптеки. Мужчина ждал меня около чёрного внедорожника внушительных размеров. Я даже обрадовалась, что он был на колёсах. Доедем до ресторана в тепле. Присаживайтесь, Виктория. Любезно произнёс он, подавая мне руку, чтобы я могла забраться на пассажирское сидение высокой машины. «Поедем в ресторан китайской кухни? Или вы предпочитаете что-то другое?» «Предпочитаю знать правду», — холодно отозвалась я. «Мне не важно, где говорить, хоть прямо в машине. Давайте я расскажу вам всё в машине, чтобы вокруг не было лишних ушей. А затем поедем в ресторан, поужинаем, а заодно и обсудим распорядок дней до отлёта. Я ещё ни на что не согласилась. Я помню. Мужчина вырулил с небольшой парковки, расположенной около жилого дома, на первом этаже которого находилась моя аптека. Судя по всему, он хотел заехать в ближайший двор, чтобы спокойно поговорить. Было ли мне страшно? Безусловно. Хотела ли я отступить сейчас? Нет. Если этот человек может помочь мне, я готова пойти на многое, очень многое. «Меня зовут Айдар Силаев. Можно просто Айдар и на «ты», если ты не против». «Не против», — кивнула я. Мужчина выглядел не сильно старше меня. Может быть, 35 или лет 40? Не буду скрывать, что я богат и даже очень. В Сибири у меня небольшая компания по импорту нефти. Здесь коммерческий банк, ночные клубы, ну и прочая мишура. В следующий четверг с компанией друзей и их спутницами я еду на 10-дневный отдых. Один из самых дорогих отелей на Багамских островах. Собственно, мне нужна спутница. Собственно, у меня вопрос. Тут же начала я. Если ты так богат, отчего же не арендуешь себе профессиональную актрису или проститутку, которая будет готова и играть, и облажать тебя в постели? Зачем тебе я? Почему с таким состоянием ты вообще пошёл в салон моей подруги? Вопрос очевидный, согласился Айдар. В наших кругах не принято летать на отдых с проститутками это роняет авторитет если я привёл бы с собой кого-то кто фигурировал в проституции или актёрском деле меня бы раскусили за полдня мои друзья обычно находят какую-нибудь красивую молодую девчонку ещё не потасканную жизнью прибирают её к своим рукам и приручают быть покорной спутницей я же так не сделал от чего же дрессированная собачка в соседней комнате хмыкнула я. Отдал команду, и Анна нарядилась для приёма у губернатора. Сказал место? Она замолчала у тебя за спиной. Не люблю таких, безвольные, глупые, лишённые всего человеческого. Не хочу даже возиться. А салон твоей подруги место, где есть девушки по вызову, но вряд ли этих девушек в лицо знает кто-то из моих друзей. К тому же, у этого салона даже сайта нет. Ничего не выяснишь и не найдёшь в случае чего. Что же? Тебе нужна подружка на 10 дней, которую ты будешь спонсировать, но не будешь приставать. Всё верно? кивнул мужчина. Даже пальцем не трону, если ты того не захочешь. Зачем же тогда это? я вопросительно изогнула бровь и ткнула пальцем на бардачок, откуда торчала коробка только что купленных презервативов. На случай, если всё же захочешь. хмыкнул мужчина и положил руки на руль. Вик Ты взрослая девочка, которая будет знать условия нашего договора. Ты играешь мою подругу, я освобождаю твоего брата. При этом по ночам на богамах я буду делать, что захочу, и ты этому само собой препятствовать не будешь. У тебя же такого права. Уж прости не будет. Мне и не нужно. Что там с братом? Айдар улыбнулся, чувствуя, что нашёл нужную точку для давления, и перевёл взгляд с безлюдного двора на меня. После того, как моя мама второй раз вышла замуж, у неё родился сын Яша, мой сводный брат, получается. Мы жили под одной крышей: я, Яша, мама и её новый муж Николай. Яша был мне как родной. Я любила его, помогала с уроками, учила каким-то детским забавам. Когда он подрос, начал защищать меня от мальчишек в школе, а потом и вовсе сдувал пылинки, не давая никому даже смотреть в мою сторону. Яшка толковый парень, очень умный, рассудительный и к тому же спортсмен. Все пророчили ему светлое будущее, пока в один не очень прекрасный день его не забрали в полицию. Брата обвинили в убийстве человека. Для нас это, конечно, было огромным шоком. Яшка и мухи в своей жизни не обидел, а тут убийство. Мы думали, что это какая-то глупая ошибка, постановка. Но когда судья произнесла приговор, 7 лет строгого режима стало ясно, что никакая это не шутка. Мы знали, что Яша был невиновен в убийстве, да и знакомые этой девушки говорили, что она может быть вовсе не мертва. После предполагаемой даты смерти её якобы видели несколько раз в соседнем городе. Выходило, что мой брат сидел в тюрьме за убийство, которое не то, что не совершал, которое даже совершено не было. Первые полтора года Я не вылезала из полиции, судов, адвокатских контор. Я не знала, куда ещё податься, чтобы добиться справедливости. Но вы, приговор я так и не смогла обжаловать. Этим летом было последнее слушанье, на которое я возлагала большие надежды, но судьбу брата изменить мне так и не удалось. Мой адвокат посмотрел его дело с большим опытом и доказательствами, которые тебе удалось достать. Он ручается освободить твоего брата из-за решётки. К тому же мои люди ищут эту девушку. Говорят, что меньше чем за сутки нашли кое-какие её следы. Ты правда вытащишь моего брата? С надеждой уточнила я. Я обещаю сделать всё возможное для этого, Вик. Невиновный не должен сидеть за решёткой. А если я не соглашусь? Хотя боже мой, как я могу не согласиться, когда речь идёт о свободе моего брата? Айдар, видимо, тоже понимал это, поэтому просто промолчал. Ладно, я согласна. 10 дней оплачиваемого отпуска и игра в отношения с тобой, закрытые глаза на ночные гулянки и Яша на свободе. Так, в общих чертах, кивнул Айдар. Нюансы обсудим за ужином.